Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева Сю. Пятый день 12 месяца, вторница, глубокий вечер. Тебе это кажется странным? Более чем странным, Фира. Невероятным. И ладно бы только я, я в этих делах профан. Я же заехал в управление, проконсультировался. Специалисты в один голос говорят, это невозможно. И оговариваются, раз все-таки произошло такое, стало быть, вероятность существует, но очень маленькая, А на самом деле это ведь прямой повод для внутреннего расследования. Мой звонок Катарине спровоцировал ее интерес к делу чрезвычайной секретности. И вот к ней же, в ее керулен, загадочным образом попадает текст предписания, которое мы, и я в том числе, между прочим, опять я, разослали по всем подразделениям буквально через несколько часов после ареста Сусанина и исчезновения Козюлькина. Если бы предписание попало к кому-то иному – Он бы просто не понял, о чем речь. Но нет, прилетело оно именно к Катарине, которую я своими вопросами навел на тему. Причем Шипигусева получила этот текст не сразу, а на двое суток позже. Словно сеть 48 часов прикидывала, вывалить его на Катарину или не стоит. И обратного адреса никак не проследить. Пробовали сейчас. Будто из нашего же управления и отправили. «Я в этом деле по шею. Верно, именно потому Раби и поручил его мне». «Значит, ты вне подозрений?» «Да это-то ясно! И все же утечка беспрецедентная и косвенным образом совершенно необъяснима. Я с нею явно связан, ты понимаешь?» Иншала, ты иншалла, я согласен, но расхлебывать мне самому. Еще, слава богу, там самая-то существенная часть текста попорчена. Но я все думаю, может, и не только к Катарине наше предписание прилетело. Потому нам троих опьявленных и найти по сию пору никак не удается». Кто-то получил. Что? Прости, родная, даже тебе не могу сказать. Порядок. Не можешь, не говори. А может, тут другое еще страшнее. Ладно, завтра мне придется сорваться в Масыке, но ненадолго, на денек. Ты тут справишься? Попробовала бы я не справиться. Спасибо. Ты такая славная. А Жанну ты так называл? Фиронька. Все, молчу, молчу. Не сердись, любимый, обними меня. Фира. «Да, вот так. Вот, да. Девочка моя. Я так соскучилась, Богдан, так соскучилась. О! Господи, какая ты нежная! Потому что это ты!» Комната, как шхуна, плыла в полуночном океане. Широкая зыбь качала стены, потолок мотала, словно палубу в шторм, и далекий ночник огнистой тропической медузы, летал на волнах, то взмывая, то рушись. Снаружи, словно артель вкрадчивых кровельщиков, по железным подоконникам в разнобой подстукивала копель. «Опять тает. Пусть тает. Мне так хорошо с тобой, жена. А я? Я просто счастлива. Так счастлива, что даже страшно. Ты очень изменился. Не бойся. Не буду. Сейчас еще полежу минутку, а то ноги не слушаются, и пойду посмотрю, как там Ангелина. В горле пересохло. А у тебя? Принести соку». «Все-таки приятно, и когда о тебе заботятся, хотя бы по пустякам», – подумал раскинувшийся едва ли не поперек ложа Богдан и на мгновение ощутил себя кем-то вроде вальяжной Катарины. «Конечно, в меру. То Фира, то я. Ведь мы, слава богу, оба здоровы. Стало быть, пока это только вроде ласковой игры, радующей обоих». «Я сейчас принесу», – сказал он и поспешно вскочил. И чуть не повалился обратно, на миг его повело – Голова еще немного кружилась после шторма.